Санатории «Вилла через два часа. В Сен-Жиль-Сюрви бушевал сильный северо-западный ветер. Дождь стучал в окна санатория, рисуя на стеклах дорожки из капель. Анарина стояла в коридоре и созерцала грустный спектакль, устроенный природой, фоновым сопровождением которому служил рогат разбушевавшегося океана. Она ненадолго вышла из палаты, где Анна забыла неспокойным сном перемежающимся приступами кашля. «Мне придется наблюдать медленную агонию моей девочки, моей маленькой крошки. Видит, двух было не так страшно, когда я находилась далеко от нее в Феморро. Мне и в голову не приходило, как это мучительно для Анны. Месяцами жить вдали от меня и от отца». Мимо прошли две монахини, поздоровались с Анариной. Где-то на другом конце просторного здания кто-то жалобно вскрикнул. Эхо чужой боли ужалило нервы несчастной женщины. «Больному плохо или, может, кричала мать, только что потерявшая свое дитя», — подумала она. Со стороны лестничной площадки послышались шаги. Онарина оглянулась, навстречу шла Изора, в сером головном платке, завязанном под подбородком. За ней следовал Жером, наконец-то оживилась она. «Анна выглядит еще хуже, чем раньше. Бедная. Она так ослабла». «Мама, нельзя отчаиваться», — тихо проговорил жиром обнимая Онна Рину. «Если бы я мог совершить чудо и отвести беду, которой мы все так боимся». «Что сказали главврач и директриса?» — спросила Изора. «Они согласны отпустить Анну из санатория на Рождество?» «Они разрешили и даже не пришлось уговаривать», — горестно вздохнула Онна Рина. «Думаю, они понимают, что малышки к тому времени, скорее всего, уже не будет с нами. Так что они ничем не рискуют». Новость поразила Изору. Она замотала головой, как делают раздосадованные дети. «Нельзя терять надежду, мадам Моро», — сказала она вполголоса «Нам можно войти?» «Она спит, так что лучше немного подождать, а пока... Расскажите, хорош ли дом, который мы сняли?» «Очень уютный», — заверила ее изора «У вас будет все необходимое. Я постелила постель и растопила печку. На плите томится суп. Давайте-ка я пока сбегаю вниз в столовую. Куплю нам полдник. На первом этаже мы только что говорили с сотрудником, и по его словам можно заказать горячий шоколад со сдобными булочками. Беги, моя хорошая, ты такая заботливая», — всхлипнула убитая горем мать. Жером до сих пор обнимал ее за плечи. Онарина прижалась к сыну, сотрясаясь от беззвучных рыданий. «Никак не могу поверить, сынок. Нашей Анны скоро не будет на свете. Я боюсь находиться одна в чужом доме. И сегодня вечером, и еще много вечеров подряд. Перед глазами будет стоять моя крошка. Как она кашляет и сплевывает кровь в платочек. «Мам, я прекрасно тебя понимаю. Может быть, мне остаться с тобой? Тебе было бы легче?» «Подому я, конечно, почти ничего не могу делать, но зато ты будешь не одна». «Как же это, Жером? Ты же ничего с собой не взял?» Изора предупредит папу. Попросит, чтобы он обязательно приехал в воскресенье и привез сменную одежду. И ей придется возвращаться на поезде одной, будет уже совсем темно. Нет, не очень разумно. Думаю, ничего страшного не случится». Слепой юноша принялся уговаривать мать, как вдруг из палаты донесся кашель. Он ирина тут же бросилась к двери, заскочила в палату и подбежала к кровати. Анна тяжело дышала, ее личик оказалось желтоватым, словно вылепленным из воска, лоб блестел от пота. «Радость моя! Я здесь! Мамочка, с тобой!» жиром с порога вслушивался в прерывистое дыхание сестры и сжимал кулаки, проклиная жестокость судьбы. «Анна, я приехал. Дай я тебя поцелую», — сказал он. «Жером», — пробормотала девочка, прищурившись. «А Изора? Где Изора?» «Она пошла за полдником», — ответила она рина, которой никак не удавалось справиться с эмоциями. «Уже прошло, мамочка», — прошептала Анна. «Поскольку у меня гости, я хочу сесть. Моя кукла тоже соскучилась по Изоре». Жером сдержал слово. Пока мать помогала больной сестренке сесть, он расцеловал ее в обе щеки, погладил по голове. В дверь постучали. Вошла монахиня и, придерживая дверь, пропустила Изору с подносом. «Не буду вам мешать», — проворковала она. «Только следите, чтобы наш маленький ангел не слишком переутомлялся». От этих слов у Анарины кровь застыла в жилах, как будто Анна уже не принадлежала к миру живых. Нахмурившись, она взяла у Изоры поднос. Девушка сняла пальто и присела на край кровати. «Здравствуй, Анна!» «Привет, кукла Изолина!» – улыбнулась она. «Здравствуй!» – настоящая Изолина, – ответила девочка. Зрачки у нее были расширены, и дышала она тяжело и неровно. У Изура внезапно заныло в груди. Ей стало безумно жаль этого ребенка. С их последней встречи Анна еще больше похудела, личико было слишком бледным, на губах ни кровинки – а светло-голубые глаза, окруженные синеватыми кругами, казались просто огромными. «Садись поудобнее, моя хорошая», — сказала она Анне. «Твоя кукла хочет со мной поговорить, а я буду ей отвечать». Ой, как хорошо!» — обрадовалась девочка. рина тяжело осела на стул, прижала руку ко лбу. Жером привалился к стене, сжимая пальцами на балдашник белой трости. «Сначала нам всем нужно поесть», — объявила Изора высоким рисковатым голосом тряпичная кукла из Алины, которую секунду назад взяла в руки. Кукла послушно затанцевала на месте. «Мадам Моро, что-то вы совсем раскисли. Вам надо подкрепиться. У нас есть теплое молоко и бриоши. А вы им с не хотите перекусить?» она устроила голову на подушке, но ложиться не захотела. Ее глазенки блестели. «А знаете ли вы, милейшая барышня?» — продолжала Изора, заставляя игрушку потешно подпрыгивать на кровати. «Знаете ли вы, что ваша подружка из Алина с субботнего утра идет экономкой в дом мсье и мадам Обиньяк? Вот так удача!» «Правда?» — весело спросила Анна. «Чтоб не лопнуть, если вру. Дама Вивиан Обиньяк очень красивая и добрая. Сейчас покажу». Изора и сама увлеклась игрой, сняла с головы платок, завернула в него куклу и изменила голос. «Здравствуйте, мадмуазель Мьё. Вы любите макароны? Они такие вкусные. Ммм, пальчики оближешь. Но графиня Доренье рассказывает о вас странные вещи, мадмуазель Мьё, и меня это беспокоит. Послушать ее? Так вы водите дружбу с лесными колдуньями и вообще неблагодарная особа». Оизорова выходила так потешно, что Жиром прыснул со смеху. Даже Онорина и та немного успокоилась. Взяла чашку с горячим шоколадом, откусила кусочек булки. И что ей сказала мадмозель Миё, включилась в игру Анна. Видеть ее такой оживлённой было непривычно, что она постарается угодить мадам, не станет бить роскошный китайский фарфор, не запутается ногами в великолепном восточном ковре. «А если начнет воровать вкусные макароны, то оставит парочку хозяйки», отвечала Изора голосом куклы. «Ой, как же я проголодалась. Дайте мне кусочек булки». Естественно, ее комичные ужимки могли видеть только Онорина и Анна. жиром который в такие моменты горько сожалел о том, что незрячий, едва слышно вздохнул. Он любил Изору и раньше, но теперь после поцелуев и взаимных ласк его отношение к ней превратилось уже в обожание». Впрочем, любой бы умилил со старанием девушки развеселить маленькую пациентку. Анарина встала и подвела сына к столу, на котором стоял поднос. Усадив его на стул, дала в руки чашку. Свою порцию получили и Анна с изорой. Анарина бросилась в глаза некрасивая красная отметина у девушки на шее, прикрытая воротничком блузки. «Неужели отец мог с ней такое сделать?» – заинтересовалась она – Я не заметила этой полосы утром, потому что Изора была в платке. Странно, синяков на лице уже практически не видно. Она пообещала себе как можно скорее все выяснить.